Глава двадцать четвертая — Так тем более тебе надо устроить свое положение, если возможно, — сказала Долли. — Да, если возможно, — сказала Анна вдруг совершенно другим, тихим и грустным голосом. — Разве невозможен развод? Мне говорили, что муж твой согласен. — Долли, мне не хочется говорить про это. — поспешила сказать Дарья Александровна, заметив выражение страдания на лице Анны. — Я только вижу, что ты слишком мрачно смотришь. — Я? — Нисколько. Я очень весела и довольна. Ты видела? Я имею успех. — Весловский? — Да, если правду сказать мне не понравился.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 Показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести лишний день и решила, что завтра непременно уедет. Анна, между тем вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин,